«Он странный, очень странный», — думала Лора, глядя вслед вышедшему из здания Хуману. Но улыбнувшись, неожиданно вспомнила странно смущенное и непривычно застенчивое и отчужденное лицо старшей сестры и ее напускную грубость и холодность, ведь Лора знала, что Толья совершенно не такая, и она догадывалась — о причинах столь странного поведения. Что она, интересно, в нем нашла? Такое чудовище, ведь еще поискать нужно. Так чем он мог ее зацепить? И она попыталась вспомнить все, что сумела узнать об этом непонятном Хумане. Получилось не так и много. Прибыл на небольшом боте, кое-что продал Лорису, что-то приобрел у Зерота, какие-то дела с этими малолетками... Друзьями и братом Дей, какие-то дела с ее матерью траком, что-то мутит с Клубом, его младшим братом Далувом и их знакомым. Еще она подслушала что-то насчет других клиентов. Да он за день сделал гораздо больше, чем многие тут и за несколько месяцев. Но главное, его странное отношение к ней, его подарок, который не давал ей успокоиться». и что раздражало ее еще больше, так это то, что он совершенно не реагирует на ее подколки, будто знает их все наперечет, и ничего нового в них не видит. Да тут еще эта непонятная забота о ребятах зачем? Как бы Лора не пыталась контролировать свой не очень простой характер, но Гдея, которая почему-то сразу приняла ее такой, какая она есть, Девушка была привязана очень сильно. И получалось так, что кроме нее и Талии у Лоры не было подруг. И тут появился этот непонятный хуман, который, казалось, вообще читает ее словно книгу. И совершенно не противится такому ее поведению и характеру. Его это даже забавляет и веселит. Он будто игра с кем-то близким и хорошо знакомым. — Странный он, — еще раз подумала девушка. — Странный, непонятный и необычный, а поэтому подходит Талии, как никто другой. Ведь и у ее старшей сестры были свои странности, как и у нее самой. Неожиданно в голову девушки пришла удивившая ее мысль. — А ведь такой, как он, может подойти и мне? Девушка резко вздрогнула, И посмотрела в окно, мимо которого в этот момент проходил Хуман. Неужели мама права и странности притягиваются? Италья поняла это просто на несколько часов быстрее меня. На улице мне первым делом в глаза бросилось общее запустение. В городе практически никого не было, только мои подростки толпились. Нас окружали серые куполообразные дома. Честно говоря, я не очень понимал смысл такой конструкции. Судя по тому, что я нашел в сети, тут не было сильных ветров и чего-то подобного, требующего обтекаемой формы. Но мне здесь почему-то понравилось. Не знаю, в мыслях я был где-то на диком западе, Ну, или с нашими полярниками на севере. На выбор. В общем, сплошная романтика и приключения. Подумав о приключениях, я непроизвольно потрогал новые шрамы на лице. Ну да, сплошная романтика, угрюмо подумал я и отбросил эти мысли подальше. После чего огляделся кругом. Мои молодые помощники гурьбой стояли ухода в бар и что-то обсуждали. О чем спор? — спросил я. Ну, — Как-то так получилось, что подошел я к ним совершенно незамеченным, хотя особо и не старался скрыться, и потому вопрос мой для них прозвучал неожиданно. Все они вздрогнули и, резко развернувшись, посмотрели в мою сторону. — Да вот! — все-таки ответил мне Грук спустя пару секунд. — Пытаемся понять, что же нам можно ожидать от такого странного хумана, как вы. И он вызывающе посмотрел мне в лицо. Я же пожал плечами. Не поверите, но порой я и сам не знаю, чего от себя ожидать. После чего махнул рукой в сторону пристройки. Хотя планы на ближайшее время мне известны. Нам туда. А что там? Заинтересованно спросила Дея. Ну, по моим не слишком грандиозным планам, там наш будущий дом и офис. А затем... Уже не обращая внимания на удивленные взгляды подростков, обошел опешивших ребят и направился к пристройке. Но на полпути остановился и обернулся к подросткам. «Чего встали? За мной!» Они, переглянувшись, несмело подошли ко мне. «Ну вот и славненько, сейчас и посмотрим, что то нам досталось». Идти было недалеко, и потому буквально через минуту мы стояли у опечатанной двери. «Тут раньше жил Грегор, наш местный фельдшер, а еще он был спасателем», — сказала мне Дэя. «Да, я знаю», — Толья говорила. И, передав полученной девушке код в кодовый замок двери, добавил «Ну, входим!» И, дождавшись, когда дверь отъедет в сторону, вошел внутрь помещения. Позволяя ребятам зайти следом, я сделал несколько шагов вперед. Что ж, ничего иного, по крайней мере, на этом этаже я и не ожидал. Практически весь этаж занимало одно большое, сейчас совершенно пустое помещение. Оно было разделено на две части, стойкой, выделявшей явно под служебные нужды треть общей площади. За стойкой была дверь. Как и говорила талья тут был сделан неплохой офисный ремонт. Все сияло чистотой, и порядком, даже пыли не было. «Видимо, тут где-то обитал дрон-уборщик. Ну, или его сюда ежедневно пригоняли из бара, чтобы поддерживать помещение в должном для продажи виде». «Все-таки она собиралась его продать, а не использовать сама», наглядевшись вокруг, решил я. «Ну, вот, и я ввел рукой помещение. Это, как я понимаю, наш будущий офис». Дея набиравшись смелости, спросила у меня. «А почему вы все время говорите, что это наш офис и наш дом? Вы и не один?» «Ну да, наш», — пожал я плечами. «А я разве не говорил, что помощники мне не нужны?» Подростки с удивлением посмотрели в мою сторону. «Говорили», — тихо произнесла Дэя. «Так вот», — кивнул я, — «помощники мне не особо и нужны». А про партнеров я ничего не говорил. От их помощи и поддержки я не откажусь. И поэтому я не ошибся. Это наш будущий офис. Ребята пораженно уставились на меня. Что-то не так? Спросил я у них. Если что, то говорите сейчас, чтобы потом не было никаких вопросов. Но наш договор, спросил переезд. А что договор? Я пожал плечами. пока вы не будете действительно полезны для нашего дела. Мы его пересматривать не будем, а потом просто внесем необходимые поправки. Думаю, это будет вполне справедливо». «Пожалуй», — согласился со мной Сираж. «Но какие тогда у нас будут обязанности? Ведь не просто так вы все это затеяли». «Есть такое», — подтвердил я его мысль и указал на прилавок. «Например, в будущем...» Это должно стать именно твоим местом работы. Парень вопросительно посмотрел на меня. Мое? А че ж еще? Вдоволь любовавшись недоумевающими лицами, махнул рукой в направлении двери за прилавком. Пойдемте смотреть дальше. Тут еще и второй этаж должен быть. За дверью я обнаружил небольшой коридорчик, упирающийся в лестницу, ведущую на второй этаж. Коридор был глухой. Крайне удобное место для установки датчиков слежения и организации ловушки или западни. Нужно будет позаботиться об этом. Да и вообще, коль я собираюсь заняться агентом всерьез, то необходимо обезопасить весь периметр вокруг здания. Как пристройки, так и самого бара. Брат Растера этого почему-то не сделал, за что, похоже, и поплатился. «Не будем совершать его ошибок». «На тот свет мне пока рано, коль судьба дала еще один такой странный и необычный шанс на загробную жизнь». Поднявшись по лестнице, я на втором этаже увидел длинный, слегка освещенный коридор, упирающийся в еще одну дверь. «Видимо, там большая комната, о которой говорила Талия», — решил я. «По бокам коридора было еще по две двери». Магический тайник я чувствовал во второй комнате слева по коридору. Открыв первую дверь, я увидел совмещенный санузел. Комната напротив оказалась еще одним подобным помещением. «Туалет и с ванной», — прокомментировал увиденный Рез. «А дальше что?» — спросила Дея. Ваши и моя комнаты», — ответил я. «Наши комнаты?» — удивленно переспросила Дея. «Да, я подумал, что вам тут будет намного удобнее, чем в вашем ангаре». «Правда, парням...» — я кивнул в сторону Грука, Реза и Сараша, «Придется жить в одной комнате, но зато она самая большая». Я указал рукой на проваление двери, которая была перед ними. «Ну, а же с тобой тут...» — я показал на дальние комнаты по бокам коридора. Своей я выбрал ту дверь, за которой явственно ощущался магический тайник. «А это твоя?» — указал я на дверь напротив и открыл ее. Было видно, что в комнате девушки уже стоит кое-какая мебель. Кровать у одной стены, напротив шкаф и какая-то тумбочка. К окну придвинут стол, и около него расположено достаточно удобное на вид кресло. «Это моя?» — застеснялась Дэя. — Ну, не селить же тебя с ними, — я указал на парней. — Почему? — удивилась-то. — Он прав, Дэя, — сказал ей брат. — Если у тебя будет своя комната, тебе будет намного комфортнее. Ты же помнишь, что иногда случается? И он хитро посмотрел на резок. — А я что? — Я ничего, — начал отнекиваться тут. Я же не знал, что она там переодеваться. Мне просто нужны были документы на корабль. Как-то не очень убедительно прозвучали его слова. Я усмехнулся и, подмигнув, девушке сказал, «Теперь такого точно не повторится. Во-первых, у тебя будет своя комната, а во-вторых, тут две ванны». Дея да в ответ мне искренне улыбнулась и кивнула. «Да, я понимаю», — сказала она. «Ну и хорошо». А затем я обратился к парням, указав направление их комнаты. Гляньте, что там, а то я и сам не знаю, что приобрел. Подростки гурьбою потрусили в нужную сторону. Я же тем временем открыл дверь в свою комнату. Заглянув в нее, я увидел примерно такую же меблировку, как и в комнате девушки. Ничего нового, даже мебель стояла примерно так же. Судя по тому, что я видел сейчас, тайник располагался прямо в комнате или в шкафу, Или в стене за ним. Я решил исследовать его вечером. Все равно пока было не очень понятно, как его вскрывать. В тайник призрака я смог попасть только благодаря тому, что полностью повторил его действия. Здесь же мне инструкцию, как им пользоваться, никто не оставил. И поэтому придется немного помучиться, прежде чем мне удастся его вскрыть. А пока, положив свои вещи в кресло, я вышел в коридор. И закрыл свою дверь. Грук с друзьями, Идея, как раз успели осмотреть свои комнаты. Ну, как вам? спросил я у них. Не знаю, честно ответила мне девушка, у меня никогда не было собственной комнаты. Всегда приходилось жить с кем-то. В приюте нас жило четверо. Потом, когда мы оттуда ушли, я сначала жила с братом, а потом он притащил этого болту с И чуть позже. К нам присоединился сираж, который занимался покупкой кораблей. На последнего я да смотрела с особой благосклонностью. Так что пока мне нечего сказать, но своя комната. И девушка закатила глаза. Потом вдруг замерла и неожиданно спросила у меня, а можно я ее обставлю и украшу самостоятельно? — Почему нет? — пожал я плечами. — Это же твоя комната. «Тебе в ней жить, так что делай, как тебе будет удобно!» И повернулся к парням. «Ну, а вы что скажете?» «Маловато!» — небрежно произнес Рез, махнув в направлении самой большой комнаты. На этом месте у Грука чуть челюсть не отвалилась, он пробормотал про себя. «Да мы в приюте в жили, в гораздо меньшей комнате, чем это. Рез же, не услышав его фразы, продолжил... «Да и мебель какая-то староватая, даже и не знаю!» Сираж посмотрел на своего друга задумчивым взглядом, потом подошел к нему сзади и аккуратно двинул того коленом чуть пониже спины, так что креат отлетел метра на два вперед. Мне же он вежливо сказал, «Нас все устраивает. Если вы позволите, то оснащение комнаты всем необходимым я возьму на себя». «Хорошо», — кивнул я. «Ну, вы потом заберете свои вещи из ангара и переберетесь сюда. Но пока пошли на космодром. По дороге я расскажу вам о наших планах на будущее». И направился в сторону лестницы. Следом раздался дружный топот спешащих подростков. Уже через несколько мгновений мы были на улице. «Так». «Код доступа в здание я вам скинул», — сказал я им по дороге в сторону космодрома. «Так что в наш дом или офис вы сможете попасть в любое время». «Да, видим», — произнес в ответ Грук. «Хорошо», — в свою очередь сказал я. «Ну, а теперь давайте поговорим о вас и вашем участии в нашем деле». Посмотрев через плечо, чтобы оценить реакцию своих подопечных на эти слова, Я увидел, что, задумавшись, припустил так, что ребятам из-за этого приходилось чуть ли не бегом догонять меня. Я немного притормозил. Если говорить о главном, то теперь ваши основные обязанности несколько изменятся, и это составит некий стержень вашего развития и, как следствие, основу и определенный фундамент нашего будущего сотрудничества». «Я, конечно, не могу говорить об этом с полной уверенностью», — добавил я. «Ведь мои выводы основаны лишь на нашем поверхностном знакомстве и тех наблюдениях, что я успел сделать за это время. А их, к сожалению, не так и много. Но, думаю, суть я ухватил верно. Во-первых, вы все обладаете неплохим стартовым капиталом». «Каким?» — удивился Рез. «У нас не так много денег». Развел он руками, чтобы назвать их неплохим стартовым капиталом. «Но вы себя недооцениваете», — произнес я. «И запомни, не в деньгах счастье, как бы банально это ни звучало». И вроде как про себя буркнул. «Некоторые могут, к примеру, начать свой путь голыми, безоруженными и до полусмерти избитыми в клетке на корабле у пиратов». Честно говоря, не хотел этого говорить, но даже не заметил, как слова сорвались с моих губ. Все ребята пораженно уставились на меня. — Так это вас там так? — едва дотронувшись до мои щеки и испуганно дернув руку, тихо спросила Дея. — Поверь, девочка, — честно посмотрев ей в глаза, ответил я, — бывает кое-что и похуже, Клетки пиратов. А это, я ткнул пальцем себе в лицо. Так, мелочи, с которыми со временем можно свыкнуться. А затем резко встряхнул головой и посмотрел на своих молодых партнеров. Но вы увели разговор в сторону. Мы вообще-то говорили о вас. Так вот, я намекал вовсе не на ваш материальный достаток. Конечно, неплохо иметь. Несколько миллионов в запасе Жить себе припевающий, Но у нас их нет И этого пока не изменишь Но зато вы четверо обладаете Таким большим достоянием Как достаточно живой и пытливый ум И этого у вас Никто не сможет отнять Правда, если вы сами его Не запустите и не убьете Заставив чахнуть и гнить Из-за приема различных препаратов И наркотиков Но это так Старшилка на будущее. А что мы имеем сейчас? У Вас у всех, я обвел их рукой, неплохой показатель интеллектуального индекса. Этим и нужно пользоваться, что мы и сделаем. Но не просто так, а учитывая и такой неявный показатель каждого разумного, как природная предрасположенность того или иного индивида к определенной области деятельности. Я показал на брата Дэй и Криата. Начну я, пожалуй, с вас, Грук и Рез. Грук явный лидер, обладает бойцовскими качествами, достаточно осторожен и рассудителен. Это те положительные качества, что я вижу в нем. Но при этом у него есть и несколько отрицательных черт характера. Все удивленно посмотрели в мою сторону. «И не смотрите так удивленно», — сказал я им, Это правда. Ее нужно принимать такой, какая она есть. Он лидер, но боевой, тактический, не стратегический. Он неплохо продумывает текущую ситуацию, но при этом не видит, к чему же это может привести. Так случилось и с вашим шахтерством. Не уверен, что это его идея. Или идея взять тот склад. Поддерживал его во всех начинаниях, скорее всего, рез. «Ваш местный авантюрист, готовый сунуться в любое дело, чертя голову, в любой момент, только предложи». Не он это делал на пару с Груком. Но вот вся теоретическая тяжесть реализации планов Грука легла на того, кто в действительности не дал вам до сих пор разориться, выбирая нужную линию поведения в тот или иной момент. Это Сираж. Он и закупал технику, как я думаю, Он же вам предложил повременить с продажей найденного оборудования. Он же, скорее всего, и разработал вашу систему встречи с клиентами. Но и у него есть свои слабые стороны. Сираш может продумать хороший, дальносрочный план. Но как реализовать его на каждом отдельном этапе, он не всегда может сказать. И тут в дело вновь вступает наш молодой лидер. Я кивнул в сторону тролля. «Ну и последний член вашей команды — Дейя. Она у вас и штатный техник-механик, и психолог слишком уж разные у вас характеры. Кто-то должен сдерживать ваши порывы. В итоге вы создали достаточно органично работающую команду из нескольких совершенно различных разумных, которые по отдельности были бы слабы, но вместе, перекрывая недостатки друг друга, превратились в спаянный и слаженно работающий отряд. И если бы вас не заметил я сейчас, то через некоторое время на вас обратили бы внимание другие. Те, кто подыскивает серьезно настроенных ребят для серьезного дела. И я уверен, что вы бы прошли любой отбор. Но я отвлекся. По мере того, как я говорил, глаза ребят делали все больше и больше. «Но откуда?» — только и спросил Пирец. «Опыт?» — пожал я плечами. «К тому же вы действительно слишком разные, чтобы можно было как-то запутаться в том, кто и какие обязанности выполняют в вашей команде». И посмотрел на этот небольшой, но уже слаженно работающий коллектив. «А теперь к вам придется притереться еще одному Хуману». И я хлопнул себя по груди. Ну, или правильнее будет сказать, что это вам придется как-то постараться притереться ко мне и сработаться со мной. Сразу скажу, характер у меня тот еще. И, улыбнувшись, своим мыслям буркнул под нос. Лора отдыхает. Дея повернула голову в мою сторону тихо сказала. Она вообще-то хорошая. Но немного подумав, улыбнувшись, мне добавила. Хотя, может, вы и правы. В чем? Что сейчас она отдыхает, и девушка чему-то весело улыбнулась. А я так и не понял, о чем же она говорила. Я-то имел в виду то, что по скверности и тяжести характера со мной мало кто может сравниться. Ну да ладно, разберемся чуть позже, а сейчас вернемся к нашему разговору. Опять отвлекся, сказал я. Так вот, к чему я все это вам рассказывал? А все к тому, что мы несколько переквалифицируем нашу команду в связи с моими нуждами и вашим дальнейшим индивидуальным развитием. И первый вопрос у меня такой вот. Какие базы у вас установлены? У всех установлен начальный шахтерский комплект, пилот второй уровень, навигация первый, промышленные лазеры первый, сканер первый, За всех ответил мне Сираж. «Еще у Деи ремонт первого уровня», — добавил Грук. «Понятно. Этого мало. Начнем с общего комплекта, что вам придется начать изучать уже завтра. Вот он. я переслал всем список баз, полученный мной от Долува. Пилот — третий уровень, навигация — третий уровень, ремонт — второй уровень». «Энергосистемы корабля, малого тоннажа, второй уровень». Ну, у нас нет этих баз», — сказал Грук. «Что-то поменялось в том векторе обучения, которому вы предлагали мне следовать?» — спросила Дея. «Да, у вас их нет», — ответил я троллю. «Но уже сегодня они появятся у меня, и я передам их вам для инсталляции и изучения». И, повернув голову, ответил Дея. «Да, поменялось». Вам теперь не нужен просто пилот. Управлять кораблем к концу того обучения, что я распланировал, сможет каждый из вас. Вы же видите минимальный список баз. Это как раз есть пилотский минимум. Особенно вкупе с тем, что уже изучено вами. Но кроме того, каждый из вас получит еще и свою специализацию. Без этого никак. Вы будете контролировать определенный сектор нашей деятельности и выполнять определенные обязанности. Плюс, дополнительно, кроме своей специализации, вы будете работать по общему направлению. Ну, это потом. А пока у вас нужно заложить основу. Ей будет пилотский минимум. Но кроме этого обязательного минимума, нам придется приобрести дополнительные базы знаний. У меня есть немного денег... Плюс у вас должны были остаться деньги после нашей сделки. Возможно, у вас есть еще какие-то свои накопления. Ребята посмотрели на меня. — Вы хотите приобрести для нас базу знаний? — спросила Дейя. Ну да, — пожал я плечами. — Но почему? Видимо, они все еще не могли поверить в то, что им кто-то помогает. Пусть и не бескорыстно. Уж поверьте, очень корыстно. Свой интерес в этом деле у меня был. Считайте это долговременным вложением капитала. Между тем, ответил я ей и продолжил. Так вот, нам будут необходимы, как минимум, комплекты баз четвертого уровня по всему пилотскому минимуму. Дополнительно к этому необходим набор боевых баз. Грух и рез резко повернули головы в мою сторону. «Зачем нам боевые базы?» — удивилась Дэя. «Затем, что вы должны научиться выживать. Я видел, как вы держали в руках оружие при первой нашей встрече». «А что с этим не так?» — возразил мне Рез. «Я делал все, как учат, по видеоурокам в сети». «Ну, хотя бы то, что ваши красивые позы больше подходили именно для визора, неэффектного выхватывания оружия». чем для реального боя, засады или скоротечной стычки, где важнее скорость и эффективность использования, а не красота. Парень потупился. Видимо, именно по фильмам, или что тут у них, он и учился пользоваться оружием. Ну и выбор вашего оружия, соответственно, говорит о многом. Необходимо было приобрести хотя бы что-то бьющее по площади, а не пользоваться только оружием точечного воздействия. Не отталкиваться уже ты от этого, распланировав тактику боя именно в контексте подобной стычки. Но вы ничего этого не сделали. И я посмотрел на подростков. Вы ведь понимаете, что остаться в живых во многих ситуациях намного важнее умение пилотирования космических кораблей или, например, работы шахтером. Все парни дружно кивнули мне в ответ. Лишь в глазах девушки до сих пор я видел искорки сомнения. Но она спорить или возражать не стала. А потому нам необходимо будет достать базы «Стрелок» четвертого уровня, чтобы получить вам лицензию на ношение боевого и гражданского ручного оружия. Кроме того, желательно база «Рукопашный бой» хотя бы второго уровня. Для элементарного умения постоять за себя. И база выживания второго, а лучше третьего уровня, прививающая основные навыки адаптации к экстремальным условиям и критическим ситуациям. Однако самое сложное – это найти одну из боевых тактических баз знаний вроде «тактика» или «бой» хотя бы второго уровня. Но пока можно обойтись и без нее. Поглядев на задумавшихся ребят, я уже гораздо веселее произнес. А теперь поговорим о более приятном. О том, в чем каждый из вас будет специализироваться. Ты, я хлопнул по плечу идущего рядом тролля, возьмешь на себя специализацию пилота. Будешь сначала лишь частично вытягивать пилотский минимум, а потом ударишься в специализацию А именно, будешь изучать базы и пилот и навигация до четвертого уровня. Когда закончишь с ними, перейдешь на энергосистемы корабля малого и среднего тоннажа. Потом нам придется продумать твою дальнейшую программу обучения. Уже более тщательно, или ты займешься изучением новых, более специализированных и узконаправленных баз знаний, таких как боевое пилотирование и прочее. Или же ты Более углубленно будешь осваивать уже изученный материал. Как я и сказал, это все мы решим в будущем. Я повернул голову и посмотрел на Криата. Рез! По-моему, парнишка впервые за все время был настолько серьезен. Первоначально на тебе будет разведка и оборона. Это базовый сканер, щиты и силовые установки... Средние промышленные лазеры, ракетные установки. Все тоже четвертого уровня. Они менее объемные, потому их общий размер не будет превышать того, что изучает ГРУК. Потом же ты переключишься на двойную специализацию. Это исследователь. С более углубленным изучением сканирующих устройств и свойств пространства. В итоге ты будешь работать... с различными пространственными аномалиями, такими как замаскированные пиратские базы или червоточины и прочее. Или же сможешь достаточно точно вычислять и предсказывать место выхода корабля из-под пространства. Но для этого тебе придется изучить несколько баз, касающихся работы исследовательских дронов. Тут однозначного ответа дать нельзя – чем тебе лучше заняться в первую очередь, и потому, пока ты будешь изучать весь материал равномерно. Но не переживай, тебе его хватит надолго. В конечном итоге за тобой же останутся еще и боевые дроны. Но это вы будете изучать совместно с Груком. Управление боевыми дронами и беспилотными истребителями это то, на что мы в будущем сделаем ставку по обороне корабля. И я похлопал его по плечу и посмотрел на тролля. «Так что крепитесь!» — закончил я с этими двумя и переключился на другого члена их небольшого отряда. «Самое сложное досталось еще не вам». «Да мы особо и не возражаем!» — усмехнулся Резок. «Я так и понял». Я глянул на Сираша. «Твою особенность мышления нельзя не использовать». А потому у тебя будет самая необычная специализация. Будешь изучать два направления. Во-первых, это торговля и логистика. Нам нужен выход как минимум на биржи и доступ к всевозможным банковским системам и различным корпорациям. Торговля даст такую возможность. Но для того, чтобы ее получить, тебе необходим пятый уровень базы торговля. В этом случае... ты сможешь получить лицензию свободного торговца. Но это только начало. Дальше идет логистика. Она нам необходима для доступа на станции снабжения, в закрытые сектора и перевалочные узловые точки на торговых маршрутах. Здесь тебе придется изучить как минимум четвертый уровень баз знаний. Это даст тебе доступ к эксклюзивным торговым картам и маршрутам общества картографов. Как и это не парадоксально, но именно логистика, а не навигация или торговля нужны для этого. Вторым направлением, по которому ты будешь развиваться, станет промышленность и промышленные установки. Обе эти базы нужны пока как минимум третьего ранга. — Учти, по объему они чуть ли не вдвое превысят все изученное ребятами и тобой самим. — А зачем нам промышленность? — удивился Кряд. Вместо меня ему ответил Пирец. — А ты оглядись кругом и подумай, где мы находимся. И он обвел рукою вокруг. — Так что я полностью согласен с Серым. Тут парнишка запнулся, непривычно было ему кого-то старше себя... называть просто по имени. Но он, собравшись, продолжил. «Промышленность — это важное направление в развитии, особенно для окраинных миров и фронтира. Тут же кругом одни шахтерские и сельскохозяйственные колонии». «Не зря я его сразу выделил среди остальных», — подумал я, глядя на Сираша. «Аппаратура тестирования на нем дала явно какой-то сбой». при вычислении интеллектуального индекса. Надо бы перепроверить в будущем. Я сделал себе пометочку на память. Последним неохваченным объектом моего внимания осталась девушка, самая хрупкое создание из этого отряда. Вот дошла очередь и до тебя, Дэя. Тебе придется вытягивать ремонт, инженерное дело, кибернетику и медицину». Первые два пункта до четвертого уровня. Вторые два можно изучить пока только до третьего. Хотя кибернетика тебе может понадобиться уже самой, если ты сможешь разобраться в поставленных перед нами и лично перед тобой задачах. Но это только в первое время. Потом ты перейдешь на ремонтные комплексы, энергетику и, самое главное, В твоем обучении на втором шаге это ремонтные дроиды и инженерные дроиды. Эти базы потребуются вам для контроля и работы с оборудованием. Их тебе придется изучить первоначально до четвертого уровня, а потом и до пятого, после того, как ты вытянешь на тот же уровень ремонт и инженерное дело. Вроде пока все. Я сделал несколько шагов туда и обратно. Ребята молчали, обдумывая сказанное. И вы должны понимать, что на достигнутом вами результате нельзя останавливаться. Вы постоянно должны изучать базы и развиваться. Переезд что-то прикидывал, а потом озвучил. Но мы не сможем быстро потянуть столь тяжелую программу. У нас установлены самые дешевые нейросети. Нам просто не хватит... «Интеллектуального ресурса организма, чтобы достаточно быстро изучить и обработать необходимый объем информации?» «Там у них явно ошиблись с оценкой его способностей», — подумал я. «Все верно», — ответил я. И «Именно поэтому вам придется мне показать, а где же был уничтожен тот пиратский корабль, что вы видели». Как я понимаю, он так по сей день не болтается в космосе. Да, кивнул Реза. Мы пару раз случайно пролетали поблизости и видели его. Ага, случайно. Глядя в хитрющие глаза Криата, мысленно усмехнулся я. Но при этом достаточно спокойно и ровно ответил: вот на него мне нужно будет попасть. Правда, после того, как я кое-что получу. А зачем? Спросила у меня девушка. Посмотрев ее красивые глазки, я ответил. «Уж поверь, вам этого пока лучше не знать, да и потом тоже. Мы прошли пустующий космодром, где был пришвартован лишь мой космический корабль. Поле, по которому мы двигались, было каким-то странным, слегка пружинящим под ногами. Специальное углеродистое покрытие, обеспечивающее лучшую устойчивость для космического транспорта, отозвалась нейросеть. «Понятно», — кивнул я. Вокруг космодрома, кроме административного здания, располагались различные склады, боксы и технологические помещения. Проглядывая их, я заметил присматривающего за нами тролля, который старался скрыться в тени одного из складов. Там же находилось и еще несколько личностей, но они прятались на территории склада, так что снаружи были незаметны и пока не показывались. Но вот магический дар прекрасно различил еще четыре мента информационной матрицы, присущие разумным существам. Все тролли.